дурно и разнообразно вооруженное, совершенно неопытное и обязанное продовольствоваться во время похода на свой счет, такое сборное ополчение, несмотря на громадность свою, доходившую до двухсот тысяч человек и на личную храбрость, не могло отличаться ни порядком, ни стройностью, ни стойкостью и неисполнительностью при выполнении военных операций. И действительно. От такого неустроенного состояния войска произошли неудачи наших военных действий со шведами, поляками, крымцами в XVII веке, когда в двух первых государствах существовало уже более обученное войско. Неудовлетворенность военной организации сознавалась нашими государями еще в XVI веке и послужила поводом к образованию особого постоянного отряда, состоящего на жалование и известного под названием Стрельцов. В первый раз название Стрельцов встречается в 1551 году, в числе лиц, сопровождавших Адашева в Казань для водворения на казанский престол присяжника Шик Алея и оставленных Адашевым там для охранения Алея. Потом Стрельцы упоминаются в рядах русского войска под стенами Казани и в походе Новгородском. Впоследствии стрельцы встречаются почти во всех городах небольшими отрядами, но главное место их расположения находилось всегда в Москве. В стрельцы набирались люди из свободного класса с обязательством отправлять воинскую повинность бессменно, за что правительство давала им жалования, строила им дома и снабжала оружием. Все стрелецкое войско разделялось на сотни под начальством сотников, находившихся в видении голов, и управлялось стрелецкой избой или приказом. Впоследствии избы или приказы были переименованы в полки, головы в полковников, а главным местом управления – организовался «Стрелецкий приказ» в Москве, поручавшийся обыкновенно особо надежному и знатному боярину. В московских полках, число которых простиралось до 20, считалось в каждом от 800 до 1000 стрельцов, а в городовых от 300 до 500. Этот комплект обыкновенно пополнялся сыновьями и внуками служилых стрельцов, так как звание считалось наследственным, и только в случае особенной необходимости принимались в стрельцы охотники резвые и стрелять гораздные. А то не иначе, как с поручной записью от старых стрельцов в том, что вновь принятый не сбежит со службы. Составляя постоянное войско, обученное воинскому искусству, Стрельцы образовывали ядро русской военной силы того времени и не раз оказывали весьма важные услуги правительству на поле брани и в мирной гарнизонной службе. Ими одержана была Добрыническая победа при Годунове, захвачен Заруцкий с Мариной, покорен Смоленск, ими прославилась защита Чигирина, ими подавлено Коломенское восстание Черни, Мятеж войска на реке Семи, разбит Стенька-Разин, и ими производилось полицейское охранение Москвы, содержание караульных постов у городских ворот, ночные объезды по городу и тушение пожаров. Но образовывая таким образом главный оплот правительства, стрельцы вместе с тем в организации своей имели начало весьма опасное для государственного устройства. Эти начала заключались в слишком широких привилегиях и льготах. Кроме значительного для того времени жалования, на стрельцов расходовалось более 100 тысяч рублей ежегодно из общего государственного сбора, они имели право заниматься торговлею и промыслами, не неся в то же время никаких посадских повинностей, освобождены были по своим искам и сделкам от уплаты всякого рода судных и печатных пошлин. И, наконец, судились только в своем стрелецком приказе, кроме разбоя и татьбы».